Когда я поступил сюда, библиотекарем был Роберт из Избобио, а старики были недовольны и ворчали, что вроде какая-то несправедливость допущена в отношении Алинарда. Но я не стал углубляться, потому что не хотел проявлять неуважение к старшинам ордена и не хотел раздувать сплетни. У Роберта был помощник, который скоро умер, и на его место назначили Малахию, В то время еще совсем молодого. Многие были недовольны, говорили, будто он не заслужил, будто он утверждает, что знает греческий и арабский, а это неправда, и будто он не более чем способная обезьяна, которая переписывает красивым почерком рукописи на этих языках, а сама не понимает, что переписывает». «Говорили, что библиотекарь должен быть гораздо более образованным человеком. А Ленард, который тогда был еще в расцвете и полон сил, отзывался об этом назначении с большой горечью. Он намекал, что пост отдан Малахии только из-за интриг одного его заклятого недруга. Но я не понял, на кого он намекает. Вот все, что я знаю». У нас часто шептались насчет Малахи, что он сторожит библиотеку, как цепной пес, сам не понимая, к чему приставлен. С другой стороны, стали злословить и о Берингаре, как только Малахи выбрал его себе в помощники. Говорили, что он непонятливее своего учителя, что он обыкновенный интриган. И еще говорили «Да ты, наверное, и сам слыхал сплетни» что существовала некая особая связь между ним и Малахией. Ладно, дело прошлое. При этом, как ты, должно быть, знаешь, то же самое говорилось насчет Берингара и Адельма. Молодые писцы уверяли, будто Малахия страдает от тайных мук ревности. Кроме того, сплетничали и о взаимоотношениях Малахии с Хорхея. «Нет, нет, не в том смысле, не подумай только. Никто и никогда не сомневался в чистоте Хорхи, Речь о другом. Малахе, став библиотекарем, был обязан по традиции ходить на исповедь к аббату, тогда как все остальные монахи исповедуются Хорхе или Ань Ленарду. Но старик сейчас уже почти совсем слабоумен. Ну так вот, все знали, что, несмотря на это, Малахе... Предпочитал советоваться с Хорхе. Очень часто ходил к нему. Получалось, что аббат направляет его душу, а Хорхе руководствует телом, поступками, всеми трудами. С другой стороны, как ты, наверное, и сам знаешь, полагаю, ты не раз наблюдал, в общем, всякие, кому были нужны сведения насчет древних и забытых книг, обращался не к Малахии, Хоххе малосие заведовал каталогом и ходил в библиотеку, но только Хорхе знал, что обозначается тем или иным названием. А почему Хорхе так хорошо знает библиотеку? Он самый старый, не считая Аленардо. Он здесь с ранней юности, а сейчас ему уже больше 80. Зрение он потерял по слухам в 40. Или раньше? Как же он успел изучить столько книг до слепоты? О, о нем рассказывают чудеса. По рассказам еще на мальчика на него снизошла благодать. И там у себя в Кастиле, еще не созревший телесно, он уже читал книги арабов и греческих риторов Да и потеряв зрение, даже сейчас он целыми днями «Сидит в библиотеке, велит читать себе слух каталог, потом заказывает книги, а какой-нибудь послушник их ему читает час за часом. Хорхе не знает устали, он запоминает все и помнит. Не то что выживший из ума Алинард. Но для чего ты меня расспрашиваешь обо всем этом?» Теперь, после гибели Малахи и Берингара, Остался ли хоть кто-нибудь, посвященный в тайной библиотеки Аббат? И Аббат может передать секреты Бенцию, если захочет. Почему ему не захотеть? Потому что Бенций слишком молод. Потому что, когда его назначали помощником, еще существовал Малахия. Это разные вещи. Быть помощником библиотекаря — «И быть библиотекарем. Согласно традиции, библиотекарь потом становится аббатом».